Чумаков проночевал у них в землянке. Утром стал прощаться. «Куда идешь?» спросил Григорий. Улыбаясь, Чумаков ответил. «Легкую жизнью шукать. Можешь и ты со мной?» «Нет, кто один. Да, мне с вами не жить. Твое рукомесло, Мелесов, чашки, ложки вырезалось.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 достал из нее шитьвянку. Хонопленные хлопья, пузырек с ружейным маслом. Зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обоим и 26 штук рассыпью. У Куртаяра лед отошел от двери. Прозрачно зеленая вода плескалась и обломала иглистый ведок окраинцев. Горий бросил в воду винтовку. ноган, Потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о по полушинели. Ниже хутора он перешел дом по синему, изъеденному ростепелью. Мартовскому льду крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани мешатку И еле удержался. чтобы не побежать к нему. мешатка обломал свисавший из камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнулся. Мишенька, сынок, Мишатка испуган, взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на человеке отца. Все и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, свои дети сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя прозалы холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово: "сынок, сынок". Потом Григорий взял на руки сына, сухими иступленно горящими глазами. Жадно всматриваясь в его лицо, спросил, как же вы тут? Только, -то Полюшка, живые и здоровы. По-прежнему, не глядя на отца, мешатка тихо очупел. Тетя Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью, а а дядя Михаил на службе. Что ж, вот избылось то немногое